11. «Завтра мы возвращаемся в Ингерию», — сказала я. Амали вздрогнула. Не представляю, чего она ожидала. Но стоило мне войти, девушка посмотрела на меня так, словно я пришла проводить ее на эшафот. Пару мгновений я изучала ее лицо, но других слов в себе не нашла. Наша история закончилась в бальном зале, когда она предала меня и, судя по всему, от меня Амалия тоже ждала чего-то подобного. Поэтому я развернулась и направилась к двери. «Леди Лавиния», — донеслось, давленная из-за спины. Я обернулась. «Вы ведь никому не расскажете, что я...» «Пожалуйста, это разрушит мою репутацию». Я приподняла брови. «Это все, о чем ты хотела спросить?» «Я?» «Да». «Нет». «Пожалуйста, простите меня!» Девушка выдавила это из себя комкое платье. Искренности в ее последнем заявлении не было, скорее страх. Она действительно боялась, что я расскажу высшему обществу Ингерии о том, что она сделала. Чувствовала ли она себя виноватой? Возможно. Я слишком многое могла потерять из-за ее поступка, чтобы сейчас разбираться в ее мотивах. «Я не собираюсь разрушать твою репутацию, Амалия. «Можешь быть спокойна». Слезы в глазах высохли практически сразу. «Но твоим родителям я напишу». Мгновения тишины оборвались судорожным вздохом. Она снова сжала платье так, что ткань жалобно треснула. «Вы... вы ханжа! Я расскажу всем, как вы со мной обращались. Я расскажу всем, и в вашу сторону даже никто не посмотрит!» Дослушивать я не стала. Просто вышла и прикрыла за собой дверь. Элинари вытянулись по струнке, словно я уже была королевой. Проследите, чтобы к ней никто не входил, кроме Лизеи. Стражи кивнули. Лизеи я безоговорочно доверяла, а вот служанкам... Об Ирее по-прежнему не было никаких вестей, и пусть прошло еще мало времени, меня это все же немного беспокоило. В том, что она не сунется к моим родным, я не сомневалась. Во-первых, стражи-наблюдатели к Мортенхейму... Ронгхарт отправил первым делом. Айрея далеко не глупа. Во-вторых, сила Элинари в нашем мире становится слабее, и Винсенту с Терезой однозначно есть, что ей противопоставить. Но все же с визитом домой я затягивать не хотела. Мы с Льером договорились, что отправимся к ним завтра, и пока что я смутно представляла себе разговор с семьей, особенно с братом. Что касается Амалии... Она была единственным моим уязвимым местом в Аурихейме, поэтому на порталы в ее комнате наложили печать, а еду для нее Лизея проверяла лично. У Иреи несколько другие моральные ценности, но она достаточно меня изучила, чтобы понимать, что если что-то случится с Амалией, я себя не прощу. Несмотря на все, я по-прежнему чувствовала себя ответственной за ее судьбу и за то, что произошло. разговоры не получилось. — спросил Ильер, когда я вошла к нему в кабинет. Он только-только остался один. С Ронгхэрдом мы встретились в коридоре. — Нет, — призналась я. — Что она сказала? Я пожала плечами. — Лавиния. Он поднялся и подошел ко мне. — Ты не должна чувствовать себя виноватой. — Кто сказал, что я чувствую себя виноватой? Тут же взвелась я. — Твои глаза. Они никогда не лгут. — Я... «Наверное, я могла бы проявить больше участия сказала тихо. «Понять, войти в ее положение. Но у меня не хватило терпения и...» «У кого бы хватило?» — спросил он. «Ты еще скажи, что ты должна была защитить ее от золтора Должна была. Ты не знала о своей силе. Ты многого не знала, как и я. Я чуть не убил тебя на балу, когда Золтер управлял мной». «При тут это?» — воскликнул я. «Льер!» «Притом!» — сказал он. «Что она действовала по своей воле?» «Вчера целительница действительно подтвердила, что на Амалии не было чар, и что Эрея не воздействовала на нее магией, разве что обычными уговорами. «Каждый делает выбор сам», — произнес Льер. «Мы не несем ответственности за поступки других». Но мы можем быть к ним добрее. Можем. И я не знаю никого добрее тебя, Лавиния. Даже сейчас ты себя обвиняешь в том, что не смогла защитить девицу, которая добровольно отдала тебя в руки Золтера. Зная все, зная, на что он способен. Честно говоря, я не представляю, что сделал бы, будь я на твоем месте. Я сказала, что напишу ее родителям. Что? Что напишу ее родителям? — повторила я. — Честно говоря, я даже писать не собиралась. Сказала это просто, чтобы она задумалась о своем поступке. Он приподнял брови, а потом расхохотался. — Что смешного? — Твоя самая страшная угроза, напишу родителям, — поинтересовался он. — Я бы как минимум пообещал, что скормлю ее, кому-нибудь в зверинце. — Очень смешно, — возмутилась я и попыталась вывернуться из его рук. «Вы мне не дали. Ей с тобой здорово повезло», — совершенно серьезно произнес Льер, глядя мне в глаза. «И мне. Поэтому сейчас я предлагаю забыть об Амалии и отправиться к водопадам. Я обещал показать тебе Аурихейм и обещал, что ты его полюбишь. Пожалуй, пора выполнять свои обещания». Аурихейм действительно оказался красивым. В нем не было городов, только дворы вокруг которых собирались наделенные той или иной магией Элинарий. Их дома, а точнее замки, хранили в себе силу множества поколений, являясь источниками могущества рода. Владения Двора Смерти простирались от самого Белого моря до Снежного края. Последний Льер показал мне Мельком, исключительно потому, что я хотела на него посмотреть. Он напоминал Снежную пустыню, а, впрочем, таковой и являлся. Никто из Элинари не выбрал это место для того, чтобы здесь осесть. И я их понимала. Тот же вайтхилл откуда была рода Амалия, и где ближе к концу весны цвели сады, где лето было пусть и недолгим, но было, дышал жизнью. Здесь были только снега, снега, снега, бескрайние поля, вспаханные лишь холодными изломами скал. За пару минут здесь я даже в объятиях Льера закоченела и мы очень быстро сбежали на земли стихийников. Среди них были и кузнецы. Их дома напоминали те, что мы пролетали во время охоты. Даже посреди дня они казались раскаленными до красна. Огонь, воздух, вода и земля в Элинаре сочетались все вместе. Как и почему в нашем мире стихии в унаследовавших магию людях разделились, сказать не мог никто. Тем не менее, сейчас я понимала, что стихии именно дополняют друг друга. Для создания своих особенных изделий, зачарованных тем или иным способом, кузнецы использовали и огонь, чтобы расплавить особый металл, и воду, чтобы остудить. И землю, чтобы проверить прочность, извлечь оружие из ее недр мог только тот, кто его создал. И воздух, чтобы разжечь огонь. Чтобы управлять погодой, тоже требовалось владение несколькими стихиями. Равно как и для того, чтобы унять разгорающийся пожар или бурю провоцирующую ливень и затопление земель. Все было настолько взаимосвязано и так интересно, что я забыла о времени, пока Льер мне обо всем этом рассказывал. Двор Хайандамы располагался среди песков, и когда закатное солнце падало на напоминающее что-то среднее между намийскими дворцами и чертогами Армалов замок, казалось, что он сам соткан из солнца и золотых нитей. Теперь я понимаю, откуда в нашей культуре взялись некоторые архитектурные стили, сказала я, когда мы с Илььером стояли на песчаном бархане, издалека наблюдая за золотым двором. Подойти ближе не представлялось возможным, потому что в этих местах была невероятно сильна антимагия. Даже отсюда чувствовалась ее обжигающая суть, словно проколвывающая кожу огненными иголочками. Да, Элеонора, многое привнесли в твой мир — сказал он. — Но многое вы придумали сами. Действительно, отличия в стилях были. Если вглядываться в детали замков Элинари смерти, они были близки к строениям темных времен. Эта эпоха в нашем мире была отмечена очень сильной темной магией. И теперь я понимала, почему. — Интересно, почему Дюхайм покинул Аурихейм? — прошептала я. — Если в нашем мире Элинари слабеют и становятся смертными, «У всех были свои резоны», — произнес он. «Кто-то уходил от пустоты. Кому-то просто нравился твой мир». Я подумала об отце и о матери. «Странно, что матушка не захотела мне говорить о моем происхождении», — продолжала рассуждать вслух. «И что отец мне тоже ничего не сказал. Возможно, они решили навсегда отказаться от Аурихейма и посчитали такие знания лишними». Лишними не то слово. Я бы сказала, матушка делала все, чтобы эти знания никоим образом не проникли ко мне в голову. Не только в мою, но и в головы Терезы и Винсента, судя по всему. Почему? Ведь отец сам оставил в библиотеке запись, где говорилось, что моя магия послужит Аурихейму. Что-то здесь не сходилось. Думать об этом сейчас было не время. Но не думать я не могла. Отец, так муштровавший Терезу, ни слова не сказал сестре о природе ее силы, разве что отдал ее Анри, рядом с которым их дети могли обрести силу Некромага и Хэандамы одновременно. Мысли о семье оказались очень некстати, потому что вслед за ними пришли и мысли о матери Эльера, встреча с которой мне предстояло в самое ближайшее время. Не сказать, что я волновалась. Хотя нет, я волновалась. Я действительно волновалась, пусть даже всеми силами старалась не думать, каким будет наш разговор, и о том, к чему я сегодня мысленно возвращалась весь день. Смогу ли я остаться в Аурихейме? Когда Льер открыл новый портал, я мягко коснулась его руки. «Знаю, что мы собирались к водопадам», — сказала Тихо, — «но мне бы хотелось увидеть еще одно место». Он вопросительно посмотрел на меня, и я ответила. двор жизни Льер молчал, поэтому вспышка погашего портала прозвучала хлопком. «Льер?» — переспросила я, вглядываясь в его лицо. Лишь тогда он ответил. «Ты уверена?» «Разумеется, я уверена. Это же место, откуда берет начало мой род». Льер ненадолго отвел взгляд. Даже не отвел, а просто взглянул через мое плечо. Но мне этого оказалось более чем достаточно. «Что не так?» Прямо спросила я. А ты не догадываешься? Он посмотрел на меня. Двор жизни стал сердцем пустоты, Лавиния. Сквозь него она проникла в наш мир. Ничего хорошего ты там не увидишь. То, что она сейчас отступила, ничего не меняет. Я знаю, что там произошло, — возразила. Знаю и хочу посмотреть. Возможно, я смогу помочь Земле, где все случилось. «Быстрее восстановиться. Это важно для меня. Неужели ты не понимаешь?» Какое-то время Льер молчал, потом протянул мне руку. Вспышка портала, и вот мы уже выходим в место, которое когда-то было домом моей прародительницы. Я успела только увидеть остов замка, изломанный, словно разодранный изнутри. Черную выжженную землю, залитую солнечным светом, словно в насмешку. Там, где мы только что были, уже сгущали сумерки. Но здесь еще только начинался новый день. Новый день на мертвой земле, чья боль ударила мне в сердце так остро, что я вцепилась в руку Льера с отчаянной силой, чтобы мгновением позже ее отпустить и рвануться вперед, на пепелище. Изо всех стен замка уцелела только самая дальняя, и хотя по ней достаточно сложно было что-то понять, она отчаянно до ужаса напомнила мне замок брата. Мортенхейм, в котором я родилась и выросла, на миг показалось, что я смотрю на его руины, наполненные отчаянием, болью и последними криками. Подобно тому, как надо всем Аурихеймом светило солнце. Светило оно и здесь, только здесь оно было черным. Я пошатнулась, попятилась. Обернулась, Льер стоял, опустив голову. «Почему?» — выдохнула я. «Почему, если пустота отступила, здесь ничего не меняется?» Лер поднял голову, и намек показалось, что на меня смотрит незнакомец. Настолько пустым и холодным был его взгляд, словно вобрал в себя часть пустоты. «Я не знаю», — произнес он. Произнес так, словно каждое слово давалось ему с трудом. «Нам не стоит здесь оставаться. Возвращаемся». Короткое «возвращаемся» было похоже на приказ, но я мотнула головой. «Нет!» «Лавиния!» «Нет!» Усилием воли заставила себя вновь вернуться к замку. Потянулась силой к изуродованной земле, на которой за все это время не проросло ни травинки. В то время как весь мир Элинари праздновал возрождение, здесь по-прежнему царили последствия пустоты и смерть. Магия отозвалась неохотно плеснула из груди в кончике пальцев, растекаясь в ладони. Я почти направила ее в землю, когда меня перехватили за талию и буквально втянули в портал. Ставшая уже привычная изумрудная вспышка отрезала нас от двора жизни, и когда я моргнула, увидела лишь обстановку нашей спальни. Сорвавшаяся с пальцев сила ударила в камень, и по стене мгновенно побежал густой вьюн, над которыми запорхали десятки бабочек. Котенок подскочил с кровати, взмыл ввысь. А я вывернулась из рук Льера. «Зачем?» «Там ты ничем не сможешь помочь. Откуда ты знаешь?» Не ответив, Льер повернулся ко мне спиной и шагнул к дверям. «Льер!» Он не остановился, обернувшись на ходу, бросил резкое. «Переоденься. До приема осталось не так много времени». Раньше, чем я успела ответить, хлопнула дверь оставив меня наедине с котенком бабочками и ощущением пустоты которая казалось будет преследовать меня всю жизнь так же как витающая над местом гибели эленари жизни боль которую я чувствовала как свою а о чего он хотел ронкхард непонимающе смотрел на него стать богом получить могущество изначальной Льер покачал головой. Он окончательно спятил? Вовсе нет. Если верить преданиям, вся наша магия родилась именно из пустоты. Стихии, смерти, жизнь, даже антимагия. Уничтожив рот альхеины, Золтер лишил себя важной составляющей для осуществления задуманного. Но понял это гораздо позже. Ловение была ему нужна как недостающий элемент. Он ждал, пока ее магией наберет силу, а после воспользовался бы ей для повторного ритуала. «Это слишком невероятно», — произнес Ронгхарт. «Тем не менее, это так. Я слышал его мысли как свои, и я думал, что смогу его уничтожить. Но пустоту нельзя уничтожить пустотой. Там, где все началось, она по-прежнему сильна и по-прежнему рвется в Аурихейм. «Теперь уже через меня. Через него. Или через нас. И что ты собираешься делать? На меня придется надеть оковы. Ты сошел с ума? Ты предпочитаешь, чтобы однажды я снова проснулся им? Думаешь, оковы помогут тебе его удержать? Не знаю, но попробовать стоит. А она? Что ты скажешь ей? Лавиния». Время рядом с ней пролетело как одно мгновение. Он даже не представлял, что время может быть таким быстротечным, хотя родился с осознанием вечности. В Аурихейме даже вечность относительно, но Льер никогда не думал, что ему будет настолько мало одной единственной женщины. Впрочем, сейчас он понимал, что рядом с ней ему и вечности было бы мало. «Я отправлю ее домой, как обещал когда-то». «А что будет с Аурихеймом?» «Не думаю, что пустота вырвется на свободу, пока Золтер заперт внутри меня». Ронгхард покачал головой. «А если все-таки вырвется?» «Мне все равно. Я готов рискнуть Аурихеймом, но не готов рисковать ею». Друг явно хотел возразить, но промолчал. Льер же неожиданно подумал о том, что впервые мысленно назвал его другом. Это странное слово пришло из мира Лавинии. Пришло вместе с ней, потому что до ее появления в его жизни не было друзей, не было любви. Были лишь доверенные лица и так называемые союзники, каждый из которых вел свою игру. Если все станет совсем плохо, вы с Лизеей сможете уйти в их мир. Не только вы. У нас есть возможность выбирать. У нее ее никогда не было. С детства все решали за нее, так же, как сейчас за нее решаешь ты. Отчасти Ронгхард был прав, но только отчасти. Он видел, как горели ее глаза, когда они говорили про возвращение в Мортенхейм. Лавини была счастлива. Она предвкушала встречу с родными, и она готовилась к ней. Но теперь будет вынуждена сидеть рядом с ним и ждать, пока в нем снова проснется чудовище которая причинила ей столько страданий. Больше всего он боялся того, что Золтер снова причинит ей боль. А в том, что он это сделает, сомневаться не приходилось. Краткий миг его пробуждения при разрушенном дворе жизни, искры злобы оказались настолько яркими, что Льер почти потерял над собой контроль. Он едва успел снова перехватить сознание и сейчас чувствовал как перед глазами то и дело вспыхивают картины того, что Золтер собирается сделать. Это были не его мысли и не его желания, но они были в нем. Точно так же, как яд чужого сознания, бестелесной оболочки, питаемой пустотой, которая снова набирала силу. С каждой минутой он всё ярче чувствовал, как эта сила рвет его изнутри, стараясь перехватить контроль, медлить было нельзя. «Мне пора», — сказал он, поднимаясь, — «подготовь оковы, когда я вернусь». «Если она не согласится уйти», — перебил его Ронхарт, — «что ты будешь делать тогда?» «Разумеется, она не согласится. Лавиния любит его, и она любит Аурихейм. Она просто не умеет по-другому, и ни за что не согласится оставить их. Поэтому ему придется сделать так, чтобы она никогда о них не вспомнила». Лавиния заслужила спокойную жизнь рядом с семьей, а лишние воспоминания ей совершенно точно ни к чему. На вопрос Ронхарда он не ответил, просто шагнул к дверям. Первой была Амалия. Увидев его, стражи расступились, а девушка, неподвижно застывшая у окна, попятилась, вжимаясь в стену. В глазах отразился ужас, особенно когда он захлопнул дверь. «Лавиния меня простила!» Взвизгнула она. «Пожалуйста, не трогайте меня, не тро...» Договорить Амалия уже не успела. Заклинание печати легло на ее память, прочно стирая воспоминания об Аурихейме и обо всем, что с ней здесь произошло. Следующим стало заклинание сна. Она упала к нему на руки. Эльер подхватил ее, на этот раз воспользовавшись порталом. Лавиния была одна, Она уже успела переодеться к приему и, видимо, отпустила Лизею, чтобы та занялась собой. Увидев его с Амалией на руках, широко распахнула глаза и резко поднялась. «Льер, что все это значит?» Амалию он опустил в кресло, а потом шагнул к ней. Быстро, чтобы не передумать. Рядом с ней его решимость слабела, преодолел разделяющее их расстояние. Объяснять что-либо было бессмысленно но он не хотел, чтобы последним воспоминанием осталось непонимание в любимых глазах. «Золтер по-прежнему жив», — произнес он, обхватывая ее лицо руками. «Мне не удалось его уничтожить». Сейчас, находясь рядом с ней, страшно было даже представить, что он видит ее в последний раз. Но теперь он точно знал, что поступает правильно. Она будет жить. Золтер никогда больше до нее не доберется. Со временем Лавиния найдет свое счастье. Ударившую в сердце яростную ревность, Льер заглушил усилием воли. «Я не знаю, насколько он силен и как быстро он снова сможет взять меня под контроль. Когда он вернется, тебе лучше быть как можно дальше от меня и от Аурихейма». Вот теперь она поняла и то, что произошло на развалинах, и то, что он собирался сделать. Осознание сменилось решимостью, которую он видел уже не раз и не два. — Льер! — яростно прошептала Лавине. — Как тебе вообще в голову такое пришло? Я тебя люблю и... — Я тоже люблю тебя! — он коснулся лбом ее лба. — Я так тебя люблю, что не смогу себя простить, если с тобой что-то случится. Она собиралась возразить. Но печать отрезала все воспоминания о нем раньше, чем Лавиния успела понять, что случилось. Она соскользнула к нему на руки. Ильер на миг прижал ее к себе, запоминая это прикосновение. Наверное, о большем он и мечтать не мог. Многие элинари за всю вечную жизнь не испытывали такой силы чувств. Портал в ее спальню в Мортенхейме открылся спокойно. Здесь не работали даже сигнальные артефакты. Видимо, де Мортену даже в голову не приходило, что похититель его сестры решит лично вернуть ее тем же способом, что и забрал. Всплеск магии перенес Амалию из кресла в кресло. Лавинию Льер осторожно опустил на кровать. На миг, вглядевшись в умиротворенное лицо, коснулся пальцами ее щеки. А после, не оборачиваясь, шагнул обратно в Аурихейм.